Корень недуга. Несколько недель назад в связи с праздником сошествия Святаго Духа я говорил о духовности. Сегодня я хочу вернуться к этой теме. Вернуться, потому что нет, по моему убеждению, темы более насущной, более актуальной. Нет ничего, в чем больше нуждался бы современный человек. Про человека говорят обычно, что он умный или глупый добрый или злой, но мы совсем разучились видеть и распознавать в нем еще одно, все другие превосходящие качества открытость или закрытость к миру духовному, к духу. И разучились не потому, что это требует каких-то особых знаний, которых у нас нет, а потому что мироощущение, которым пронизана современность и которым мы бессознательно проникаемся, начисто отрицает эту самую духовность. Но такое отрицание приводит, в свою очередь, к глубочайшему духовному уже заболеванию человечества и лежит в основе глубокого пессимизма, разочарованности, психического неблагополучия, примеры которых не стоит и перечислять, настолько они очевидны. Странное дело, человек отказался от духовного и духовности во имя счастья, ибо таков был лозунг пресловутого «нового времени». Эпоха, которая и по сию пору называется в учебниках эпохой просвещения. Про эту эпоху принято говорить, что она противопоставила себя мрачному средневековью с его упором на духовность и отрицанием простого человеческого счастья во имя трудного, неотмерного счастья духовного. И вот пришли все эти Вольтеры, Дидероты, Жан-Жаки Руссо и сказали... «Довольно с нас развоплощенной духовности, наш удел – земля. Наша задача – построить на земле счастливую жизнь, а остальное уже не нужно». Вольтер, Франсуа Мари, Дидро, Дени, Руссо, Жан-Жак – французские философы, в различной степени подготовившие торжество идеологии просвещения. Началась эпоха, про которую можно... Сказать, что она была буквально одержима идеей счастья. Во имя этого счастья бушевали революции, освобождались народы, создавались громоздкие идеологии, научно определявшие путь к счастью. Что такое, например, весь марксизм, как не попытка научно построить окончательное и прочное счастье на Земле? Что такое, в свою очередь, капитализм, как не другая теория счастья? И замечу здесь, что хотя обе эти идеологии, марксистская и капиталистическая, давно уже вступили в смертельный поединок, в основе обеих лежит одинаковое, по сути, убеждение, по которому счастье зависит только от соответствующей организации материальной жизни и ничего общего не имеет с тем, что называлось прежде духовным. И вот уже свыше трехсот лет живем мы и весь мир в этой одержимости счастьем, в этой погоне за ним». Но почему, хочется спросить, нет счастья, которое так запросто и так весело провозгласили отцы и пророки современного мира? Почему ни в какую другую эпоху мировой истории не было в человечестве столько отчаяния, разочарованности и печали? Почему мечется оно, не зная, за кем идти, во что верить, что думать? Почему половина земного шара живет в условиях тоталитарных режимов, как будто порожденных этой самой идеологии счастья? Почему философы не могут предложить ничего, кроме философии абсурда? Искусство – ничего, кроме раздробленного и мрачного видения мира. поэзии ничего, кроме вопля отчаяния. Где же, спрашивается оно, это счастье, казавшееся столь близким, простым, доступным? И выходит, что с тех пор, как замкнул человек свой горизонт этой землей и этим маленьким земным счастьем, разучился он и землю понимать, и находить на ней счастье. А что, если прав блаженный Августин, воскликнувший так давно «Для себя ты создал нас, Господи!» И не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя. А что, если прав апостол Павел, сказавший «Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его?» Первое послание к Коринфянам, Глава 2, стих 9. «А что, если в конце концов правы те, кто всегда утверждали, что человек, прежде всего, существо духовное, и всякое отречение от духа, всякий отказ от духовности, всякое забвение своей духовной сущности неизбежно и неумолимо приводит его к заболеванию и распаду? «Человек есть то, что он ест», — сказал Фейербах, — И ему казалось, что он раз навсегда покончил с какой бы то ни было духовностью. И Маркс вслед за ним строит на этой убогой теории всё свое учение о грядущем счастье. Но проходит сто лет, и учение это нужно защищать штыками и цензурой, иначе оно не продержится и неделю. Человек – существо духовное, и значит не только питающееся и даже не только мыслящее – но и предназначенное к обладанию духовными ценностями. Что это за ценности? По старинке их можно перечислить так – истина, добро, красота. Ценности, совсем не прагматические, но несущие, являющие счастье в самих себе. Если и современному человеку кажется иногда, что все в мире слишком утилитарно, и для жизни счастья в нем даже необходимо, быть может, немножко истины, немножко добра, немножко красоты, то человек духовный знает, что живет для постижения истины, добра, красоты. Он не просит счастья, но в этом постижении обретает его. А когда соединяются они, истина, добро и красота, в один опыт, одно счастье, одну реальность, человек произносит слово «Бог». И с этой минуты, что бы ни случилось с ним, как бы ни была трудна, печальна и горестно жизнь, он знает, что счастье его невозможно разрушить. Но ведь об этом и слова самого Христа «Ищите прежде Царство Божие, и остальное приложится вам». Сравните Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33.